Его мужская правда. Прощай, Колумбус. Нежная, трогательная молодая проза, извлечённая из сокровищницы букинистического магазина иностранной литературы на улице Качалова, магазина утонувшего в потоках уходящего времени. Потом я пытался покупать всё, что писал Род, и эта проза была совсем не похожа на ту первую. Она была, деликатно говоря, погубее. Но человек не бывает только нежен и трогателен или только груб и отвратителен. Затем пошли переводы на русские и российские издания. Из западных журналов я продолжал вырезать статьи о Ротте, как, впрочем, и о других писателях. Теперь эти страницы бессистемно лежат внутри его книг. В романе 2004 года «Заговор против Америки» Филип Род, согласно общему мнению, предсказал Трампа, точнее не собственно Трампа, а беззащитность любой страны, в том числе с укоренившимися демократическими институтами, перед приходом лидеров, которых начали называть привычными популистами. В романе на выборах 1940 года побеждает не Франклин Делано Рузвельт, а Чарльз Линдберг, знаменитый авиатор, совершивший в 1927 году трансатлантический перелёт. Он же автор слогана Америка прежде всего, человек поддерживавший нацистскую Германию, получивший из рук Гейринга орден. Линдберг в романе Ротта успешно устанавливает пронацистскую антисемитскую диктатуру. Комментируя в 2017 году вдруг заново проснувшийся интерес к заговору против Америки, Филипп Рот выразился в том смысле, что реальный Линдеберг всё-таки был герой, а Трамп абсолютное ничтожество. Несмотря на то, что мировоззрение, в том числе политическое урода было, суммировать можно его в одной фразе: Барак Обама наградил писателя National Humanities Medal. Ни в одном из его 29 романов невозможно найти и намёка на выражение его взглядов. Он по его собственным словам пускал в свою прозу хаос, чтобы писательство не превратилось в упрощение, а значит, пропаганду, пусть даже пропаганду самой жизни. Контрпропагандист жизни умер 22 мая 2018 года в возрасте 85 лет, отказавшись от писательства в 80 и аскетически соблюдая своё обещание, нарушая его в малых формах что вероятно было не просто сделать одному из самых плодовитых писателей в истории мировой литературы. Рот так и не получил Нобелевскую премию, хотя писатель, в один ряд с которым его всегда ставили, Сол Беллоу, стал её лауреатом ещё в 1976. -м. Наверное, Нобелевский комитет воротил от Филиппа Рота нос из-за одной единственной сцены в его прозе мастурбации героя романа Случай партнова с использованием куска печени, который был потом подан к семейному еврейскому столу. Еврейский юноша Александр Портной стал для Филиппа Рота тем же, чем девочка по имени Лалита для Владимира Набокова, поводом для скандала запретов у Брёков и всемирной славы. Как заметила одна критикесса, иронизируя над самой собой, читать девушке 18 лет Портного Это всё равно что читать девочке в 15 лет "Лалиту". Как ужасно узнать, какими глазами смотрят на нас мужчины. Но является ли Нобелевский комитет девушкой 18 лет? Набоков без Нобеля, род без Нобеля. Зачем вообще тогда нужна эта премия? Филип Рота, заглянувшего в самое сердце американского еврея, после случая Портного обвинили в антисемитизме. Он показал быт смешной и трагический американцев-евреев, выходцев из Европы слишком откровенно. Его проза была, с позволения сказать, палоцентричной. Все мужские персонажи помешаны на сексе, но ведь главный персонаж, Соло Белло, Мозес Герцк, помешан на нём в не меньшей степени. У другого Нобелевского лауреата, Исаака Зингера, многие герои такие же, А у Смертного Одра Рота его биограф Блейк Бейли насчитал несколько штук girlfriends сразу из нескольких поколений. А Джон Абдейк Вуди Аллен. Один из романов Рота называется My Life as a Man. В русском переводе Моя мужская правда. На ней-то он и стоял, никогда, впрочем, не настаивая. Его проза проза рассказчика, а не аморализатора. Если бы Филипп Ротт заглянул в сердце и в штаны исключительно американских евреев, его смерть столь заметным образом не отразилась бы в мировой прессе. Причем колумнисты вспоминали даже не встречи с писателем, а свои первые впечатления от прочтения Ротта. Еще бы, я и сам помню, как в начале 1980-х, стоя в метро, подчеркивал ногтем ту или иную фразочку в книге в желтой обложке «Порт Нойс Комплейнт», купленные в том самом букинистическом магазине на улице Качалова, где даже в глухой застой можно было, всерьёз покопавшись в полках, приобрести на английском и французском всё, что душе угодно. Это ведь характерно, что теперь таких магазинов нет. Но это уже другая история. Род занимался тем, чем всегда занимается писатель описывал человека. Просто он делал это на примере, как правило, еврея мужского пола выходца, как и он сам, из Нью-Арка, штат Нью-Джерси. Иногда писателя, иной раз интеллектуала или преподавателя. Натан Цукерман, Дэвид Кэппеш — протагонисты Ротта, в которых, наверное, есть многое от самого писателя, но, тем не менее, они — плод его воображения. И даже если сам Филипп Ротт, следуя обещанию Ингмара Бергмана, встретимся в следующем сценарии мстил врагам из своей подлинной жизни они при этом не переставали оставаться литературными персонажами критики убеждены что например в романе мой муж коммунист рот вывел свою бывшую жену актрису клер блум ответив на её мемуары покидая кукольный дом где он изображён психопатом когда в 1996 году вышла книга блум рецензия в журнале тайм была а заглавлено так. Случай Клэр Блум. Тень случая Портнова нависла и над женой Рота. Впрочем, как сказано не раз, писатель не обязан быть хорошим человеком. К тому же и у самого Рота нет безукоризненно положительных персонажей. Они у него, страшно сказать, как в жизни, обманывают, в том числе самих себя, запутываются, заходят в тупик, безнадежно разочаровываются во всем, умирают, постоянно умирают а смерть устареющего Ротта и вовсе становилась едва ли не главным персонажем. Единственная по-настоящему документальная книга Рота по его отце Германе Ротте — честном нью-йоркском страховом агенте. В русском переводе книга называется «По наследству». Она имеет специальный подзаголовок «Подлинная история». Герман Ротт здесь не литературный персонаж, он таковым побывал в заговоре против Америки, а просто отец писателя. И он умирает, и Рот описывает его последние месяцы. Пронзительная книга о сыновне любви — безжалостная книга, потому что такова профессия писателя. Он ведь как гриф собирает всё, в том числе со своих родственников и знакомых, в том числе с трупов. Меня разбудил собственный крик. На мёртвом лице отца, при том, что его закрывал Савон, я различил недовольство». Я не так снарядил его вечность. Поутру мне стало ясно, что он имел в виду эту книгу. Ничего не поделаешь, профессии у меня беспардонные. Я писал её всё то время, пока он болел и умирал. Сам Филиппрот так и не стал отцом, но хорошо понимал отцовское мировосприятие, о нём, его возмущение. Сколь многим знакомо это чувство: "А идишь же, папа, еврейского отца" Лишь бы сын не попал в историю, в данном случае не загремел в армию на Корейскую войну, и не погиб. А он таки загремел в армию и погиб в 1952-м. Никаких уроков и нравоучений. Но это самый антивоенный роман из антивоенных, самый еврейский из еврейских. В нем слышны интонации и абертоны Исаака Бабеля, самый отцовский из отцовских. Мистро Месснера так и не было суждено оправиться от удара. Я говорил ему, чтобы он поберёгся, сказал он жене едва пролив первые слёзы. Но он же меня не слушал. Он забывал бриться, прекратил расчёсывать волосы, и вскоре постоянные клиентки, престыженно отводя глаза, принялись подыскивать в округе другого кошерного мясника. А то и вовсе махнул рукой на традицию, отоваривались в супермаркете. Великий писатель опознаётся по началам повестей, рассказов, романов и их концовкам. Проделайте такой эксперимент, например, с повестями Юрия Трифонова. Род мистефицируя собственную биографию, как-то заметил, что в 23-летнем возрасте в кафетерии Чикагского университета Он обнаружил бумажку с почти двумя десятками фраз, никак между собой не связанных. Знак свыше. Все они стали потом первыми фразами его романов. Он написал романов больше, чем два десятка, и продолжал писать, уже исчерпав эти фразы. Одна из них ещё до скандальной славы Портного сделала его знаменитым. Когда я впервые увидел Бренду, она попросила меня подержать её очки. Это первое предложение короткой нежной повести о любви и расставании Прощай, Колумбус, написанный им в 26 лет. И сразу национальная книжная премия. Примерно в этом же возрасте Томас Манн написал своих Буденброхов и стал знаменитым. Крупные формы пришли к роту потом, а Коламбуса, в отличие от его читателей, он терпеть не мог. Был и период сравнительно коротких романов уже старого мастера, например, Умирающее животное. Совсем не нежное повествование о любви стареющего Дэвида Кепиша и юной девушки, и тоже о расставании, но по самой жестокой и столь частой у рота причине, она умирает раньше главного героя. Отдельная история разглядывать фотографии рота Можно выстроить целый сериал, где он в разном возрасте стоит в декорациях своих книг, унылых городских пейзажей Нью-Йорка. Молодой плейбой этого вида красавец с буйной и сине-чёрной шевелюрой и два наметившиеся плешью и лысый метр с клокоченными седыми паплами над душами, взерошенными бровями, тонкими, строгими губами и ещё более строгим взглядом, а моралиста Чем старше он становился, тем во всё более сложный пейзаж превращалось его лицо. Биограф писателя Блейк Бейли говорил: "Умирать тяжёлый труд, и род был трудягой". В 49 лет ему была диагностирована ишемическая болезнь сердца. Отношения с Клэр Блум когда-то довели его и её до больницы. Но он работал, писал. И прожил чуть меньше своего отца, который к 86 чуть не полностью ослеп на правый глаз, но в остальном отличался отменным для своего возраста здоровьем. Род не терял специфически еврейского чувства юмора. В конце концов, тот же случай Портного, гомерически смешная книга. В 2012 году, как раз тогда, когда Рот оставил труд прозаика, он спросил у своего будущего биографа, «Вы когда-нибудь писали не о людях, которые беспробудно пили?» Предыдущие три книги Бейли были о попивавших писателях. На что биограф ответил, «Вы будете у меня первым». Филипп Рот не мог не оценить такой ответ. За каждым большим писателем стоит огромная вселенная, которая с его смертью уходит ко дну земли как Атлантида, довоенная Варшава, Исаака Зингера, Чикаго Соло Беллоу, Нью-Арк Филиппа Ротта. Но именно писатели и спасают от забвения эти удивительные миры. Последняя фраза Ротта из книги об отце «Ничего нельзя забыть».